Алексей Валерьевич Исаев. Разгром 1945. Битва за Германию. Читает Илья Петрович. Введение. Неизвестный 1945 год. Глубоко ошибается тот, кто считает Белое пятно только атрибутом истории поражений. В силу ряда причин Белое пятно присутствует во всех периодах Великой Отечественной войны. Можно даже сказать, что период поражений 1941-42 годов лучше освещён в сравнении со второй половиной войны в силу большего общественного интереса к нему. Различались, пожалуй, только причины появления пропусков и умолчаний. Если в период поражений стремились замалчивать некоторые из них, то в 1944-45 годах предметом умолчания стали упущенные возможности и местные успехи противника. Удачные выпады противника, необходимость на лету менять планы и форму операций создают интригу хода боевых действий. Первые месяцы сорок пятого года для Германии, так же как и лето сорок первого года для СССР, не были скучным избиением младенцев. Фильм по сюжету Бондаревского Горячего снега, в сущности, можно снимать про любой период войны, в том числе про сорок пятый год. Марш батарей, подготовка позиций, тяжёлый бой с перекатыванием немецких танков через позиции артиллеристов, полуокружение, неизвестность. Всё это могло быть не только в декабре сорок второго года под Сталинградом, но и в феврале сорок пятого под Арнсвальде. Многочисленные белые пятна также являлись следствием общего подхода к описанию истории войны. Нельзя сказать, что события сорок пятого года были преданы забвению, но в наследство от СССР нам досталась странная смесь военно-исторических исследований. С одной стороны, существовала политизированная историческая литература, замусоренная рассуждениями о роли партии. Авторы таких многотиражных работ часто уходили от истории к вульгарной пропаганде. Своими корнями этот вид исторической литературы уходит в пропагандистские статьи и очерки времён войны, призванные воодушевлять на подвиги и учить на примере героев. Не следует думать, что у нас был какой-то особый путь. Литература тактического эпизода имеет своих побратимов на Западе. Её авторами двигало стремление показать войну глазами непосредственных участников событий. Однако такой подход требует репрезентативной выборки участников и самой гущи событий. Без скелета внятного общего описания сражения получается желе. Съезжание на тактические эпизоды бывает занимательно, но часто приводит к потере нити повествования, а развитию событий и серьёзным ошибкам. Однако из коротких штанишок описания войны как мозаики тактических эпизодов давно пора вырасти. С другой стороны, в СССР существовали закрытые грифыми ДСП и секретно работы, ориентированные на подготовку будущих полководцев в училищах и академиях. Они во многом опережали время и по своей стилистике, близки к новейшим исследованиям. Как правило, грифованные работы не были перегружены ролью партий и вполне внятно описывали развитие событий в тех или иных сражениях, часто даже с нелицеприятными оценками, принятых командирами и командующими решений. Этот вид исторических исследований также уходит своими корнями в военное время. Тогда с целью обмена опытом выпускались информационные бюллетени и сборники материалов по изучению опыта войны. Однако преимущественно учебные функции существенно снижали ценность этих книг как исторических работ. В первую очередь это касается практически полного забвения темы потерь. Данные о понесённых войсками потерях в грифованных работах, как правило, отсутствуют. Между тем, понесённые потери являются важным критерием оценки интенсивности боевых действий, умения войск и правильности принятых командованием решений. Помимо освещения вопроса с потерями, необходимо без ханжества описать действия штрафных частей. Умолчание их действий привело к совершенно ненужному ореолу таинственности вокруг действий штрафников. Конечно, не следует бросаться в другую крайность и превращать исследование операций в смакование цифр потерь. Это не более чем дешёвый приём привлечения внимания к себе путём придания исследованию некоторой скандальности. Опять же, подсчёты погибших в большей степени требуют познаний в арифметике, нежели аналитического мышления. Ещё одним минусом закрытых грифы книг является их устаревание с точки зрения освещения действий противника. Как правило, описание действий немецких войск основывалось на данных советской разведки с её неизбежными промахами и пропусками. Также необходимо отметить, что несмотря на грифы ДСП и даже секретно, профессиональные советские исследования не были полностью лишены пропусков и умолчаний. Наше время, пожалуй, добавило легковесности и публицистичности. Можно было, не утруждая себя глубокими раскопками первичных материалов, выдвигать конспирологические теории и хлёсткие определения. Круговерть тактических эпизодов сменялась простыми объяснениями сложных явлений. Это произошло потому, что войсками командовал человек, порождённый кровавым коммунистическим режимом, боявшийся Сталина и заискивавший перед вождём. Объяснение той же степени убедительности, как он принял это решение, чтобы заставить замолчать голоса в своей голове. Перед добросовестным исследователем истории войны открывается не паханое поле, Требуется перемолотить колоссальный массив документов, воспоминаний и вычленить из них ключи к развитию событий. Поиск простых объяснений и попытка уйти от многопланового повествования к скачкам по тактическим эпизодам это ни что иное, как капитуляция перед массивом нуждающейся в обработке информации. Анализировать броуновское на первый взгляд движение дивизий и корпусов действительно сложно. Их просто много, и информация об их перемещениях зачастую противоречива. Однако только таким способом можно понять, что произошло. Несмотря на утрату стратегической инициативы, умирающий Третий рейх продемонстрировал целеустремлённое, организованное и осмысленное сопротивление. Тезис о том, что Вермахт в 45-м году был совершенно недееспособен, и трудности в проведении операций могли возникать только в случае ошибок командования, совершенно не соответствует действительности. В операциях 45-го года присутствовала интрига в лице неожиданных поворотов событий, смены планов под нажимом обстоятельств, и результативных, пусть даже и самоубийственных выпадов противника. Битва за Рейх проходила в атмосфере принципиально отличной от сражений за пределами Германии. Когда речь шла о самом существовании страны, подружё были поставлены и стар, и млад, а оборонялись они с фанатичным упорством. То же упорство можно наблюдать в проводившихся немецким командованием операциях. Анализируя события сорок пятого года, я пришёл к выводу, что описание битвы за Берлин необходимо начинать с января, то есть с периода, когда были захвачены плацдармы на Одре, в 60-70 км от немецкой столицы. В данном случае нельзя не согласиться с Озеровым, начавшим фильм Битва за Берлин именно с событий января-февраля 45-го года. Точно так же, как описание битвы за Москву традиционно начинается с операции Тайфун октября 41-го года, повествование о битве за Берлин должно начинаться с Висла-Одерской операции. Интрига закладывалась именно в конце января и начале февраля 1945 года. После катастрофы группы армий А и центр под ударами Висло-Одерской и Восточно-прусской операций немецкое командование сумело собраться с силами и навязать войскам трёх фронтов на берлинском направлении напряжённые сражения на флангах. Только сокрушив в двухмесячных тяжёлых боях группировки противника в Восточной Померании и Силезии, советское командование получило возможность провести штурм собственно Берлина. А расплаты за время Стала передышка для подготовки противником развитой системы обороны на Берлинском направлении. Постоянные напряжённые бои февраля-марта 45 года привели к вступлению советских войск в бой за немецкую столицу в далёкой от штатной комплектности техники танковых корпусов и армий. Кроме того, существенно снизилась средняя численность стрелковых соединений трёх фронтов на Берлинском направлении. Ослабленным соединениям пришлось участвовать в сражении за гигантскую крепость, построенную вокруг Берлина. Одной из главных своих задач я вижу в том, чтобы дать картину боёв сорок пятого года на современном уровне исследования. Тактику, технику, организацию войск сторон. Одним из интересных аспектов изучения истории сражений сорок пятого года является их сравнение с сорок первым годом. Перед немецкими войсками стояли в Померании, Силезии и Восточной Пруссии примерно те же задачи, что и перед Красной армией в Беларуси и на Украине в первые месяцы войны. Немецкие войска были вынуждены ликвидировать плацдармы, наносить контрудары и пробиваться из окружения. При этом командиры вермахта и войск СС имели за плечами большой опыт военных действий. Избранные ими тактика и стратегия во многом опирались именно на этот опыт. Сравнение позволяет хотя бы в общих чертах оценивать оптимальность решений куда менее опытных выначальников РККА 41 -го года.